Глава пятая. Похоже, в этом доме по определению не могло быть нормального утра. Я проснулась от того, что меня пытались поцеловать. Сначала моего носа коснулось что-то мягкое, а потом шершавым языком облизала мне щеку. Внезапно осознав, что вряд ли Рикард приперся утром меня облизывать, открыла глаза. и встретилась взглядом с двумя зелеными и наглыми котячьими глазами. «Ой!» — воскликнула я. Серого и пушистого котяру ничуть не смутило, что я проснулась. Он потерся о моё плечо мордой и подлез под руку, мол, гладь меня, чеши меня. Шерстка была мягкая и до жути приятная, а сам котик... Большой и теплый. Мне хотелось прижать его к боку и еще немного поспать. Но надо же было разобраться, откуда здесь кот. Неужели Рикард все же решился и, наплевав на отдых, сходил с утра за питомцем? Даже не знаю, чего мне хотелось больше. Отругать мужчину за то, что не спит сутками, или от души поблагодарить за котика. Он действительно был потрясающий. Никакой не уличный, а очень воспитанный, чистый и ласковый котик. Камила еще спала, так что я, накинув халат, подхватила утреннего гостя на руки и направилась в спальню Рикарда. Застала их с Бернаном беседующими о чем-то у самой двери. Рикард встретил меня улыбкой, но почему-то при виде кота удивился. «Привет!» — просияла я. «Смотри, какой красивый! Спасибо!» Ответил «Почему-то Бернон...» «О, Ники, я безумно рад, что тебе понравилось!» «Что?» — хором переспросили мы с Рикардом. «Кот!» — пояснил принц. «Я услышал, что ты хочешь кота и связался со своим советником. Он достал лучшего из королевского питомника. Я надеялся, тебе понравится». Кот и Рикард смотрели на Бернана как на идиота. Кот был явно королевский. Никакой другой с таким достоинством держаться бы не смог, это точно. Нет, я тоже была поражена. Как можно принести кота в чужой дом? Ни я, ни Бернан здесь не хозяева. Но в то же время я так испугалась, что этого чудного котика сейчас выставят за дверь. Волнение передалось и зверю, он прижался ко мне крепче и жалостливо замурчал. Что ж, Бернан все еще сиял. Оставлю вас на минуту, нужно кое-что уточнить у нашего привидения. Ники, когда решишь, какое имя лучше коту дать, расскажи, жуть как любопытно. Принц унесся вниз, оставив между нами гнетущую тишину. Наконец, решив, что молчать долго все равно не выйдет, я осторожно спросила. «Ты его выгонишь?» Аж дыхание затаило в ожидании ответа. «Бернона-то?» — удивился Рикард. «Пусть живет." «Рикард!» — я возмущенно тряхнула головой. «Кота!» «Разве ж можно? Королевская порода — такой подарок! От самого принца, чтоб он в уборной поселился! Поздравляю тебя, кот!» ты по праву получаешь место в самом большом дурдоме этого города. А ты, сырочек, по праву должна мне поцелуй». «Ладно, на радостях, что кота не выселяют, и у меня теперь есть домашние животные. я приподнялась на цыпочки и сама быстро поцеловала Рикардо, не дав ему опомниться. Наверное, он рассчитывал не на такой поцелуй, но, по-моему, вышло очень проникновенно». А еще надо было подумать насчет каблуков. Невозможно же все время подниматься на носочки. Выбирай, сырочек, пойдем досыпать утро у меня или пить кофе на веранде. Так детей воспитывают. Даешь ему мнимый выбор, что ты хочешь надеть сначала: ботиночки или шапочку. И вот он уже забыл, что минуту назад вообще не собирался одеваться и рыдал по этому поводу с подвываниями. Рикард и со мной решил подобную тактику опробовать. Но в сущности, я с удовольствием выпила бы чего-то горячего. За окном, хоть и унилась гроза, серые тучи никуда не делись, из крыш капало. Наверное, зарядит еще дождь. Я села за стол на веранде, где позже мы собирались сделать открытое кафе, и посадила кота на колени. Тот... пребывал в совершеннейшем восторге от того, что его чешут. Если котик из питомника, то вряд ли привык к человеческой ласке. Их воспитывают, лечат, облагораживают, но вот вряд ли гладят и любят. «Как же тебя назвать?» – задумчиво произнесла я. Потом решила оставить это дело Камиле. Соседка лихо обращалась с названиями, с ее легкой руки для обоих сыров с плесенью можно было делать красивые завлекательные таблички. Рикард вернулся с двумя дымящимися кружками кофе. Я отхлебнула ароматный напиток и закашлялась. «Ты высыпал туда весь кофе, который нашел в шкафу?» просипела я. «У меня аж глаза на луп полезли!» «И все вам, женщинам, не так!» «Скажи спасибо, что в кружке принес, а не в постель вылил!» фыркнул Рикард. «Но кофе мне...» Все же разбавил. Было так хорошо сидеть, вдыхать запах дождя и пить горячее, что я почти забыла о ночном визите куклы. Бернанн что-то выяснил? Пока нет, но с высокой вероятностью выяснит. Кукла не от Кое-какие подозрения у нас есть, но давай пока не будем об этом. Чем сегодня займемся? Придет повар, будем согласовывать меню. Зайдёт Крис и поможет расставлять столы в открытой зоне, а под вечер привезут столы для внутреннего зала. «Свяжись с родителями», — напомнил Рикард. Они соскучились. Я кивнула, ведь и сама в последнее время об этом думала. Может, мы не совпадаем во взглядах, но совсем не общаться не выйдет. Главное, что теперь уже меня точно никто не вернет домой силой. Раз даже Рикард перебрался... В Эрстенград с концами». Я усмехнулась. «Вот так истерика обманутой девицы может вызвать спонтанную миграцию населения». «Кофе не помог», — сообщил Рикард. «Я пошел досыпать утро. Разбуди, если снова во что-нибудь вляпаетесь». Он отодвинул кружки и поднялся. А прежде чем уйти, наклонился, чтобы меня подславать. я даже почти с этим согласилась, но... «Мяу!» – протест выразил котик. И не просто выразил, а еще и цапнул Рикарда за руку, которую он ко мне протянул. «Что-то ты меня уже раздражаешь, усатый!» – мрачно хмыкнул мужчина. «Это мой дом!» Они смотрели друг другу в глаза со всей серьезностью. «Будешь хозяйничать в моем доме? Побрею налысо и оставлю чубчик!» «Я тебя предупредил!» «Ты разговариваешь с котом!» — фыркнула я. Но Рикард медленно поднимался в дом, не сводя с питомца взгляда. Тот смотрел в ответ, и я как-то даже растерялась. Вроде взрослый человек, следователь, а порой как будто полный дом детей, и я среди них не слишком-то выделяюсь. Увы, но посидеть в тишине мне не дали. Одновременно явились повар и Крис. Поднялась и начала греметь посудой Камила. Все дружно стали умиляться коту, и дом Рикарда Тентена привычно начал напоминать голдящий многочисленный дурдом. Правда, если бы я знала, что ждет нас впереди, точно выбрала бы слово покрепче. Ситуация в доме грозила превратиться в настоящий апокалипсис. Крис с шумом двигал столы, ругаясь на всех, кто их придумывал. Делал и вез. Повар с Камилой спорили, громко обсуждая меню. Бернан и Дрю разбирали куклу и тоже весьма бурно вели диалог. Я старалась успеть везде. Поддержать благодарностью Криса, который вообще не был обязан нам помогать, поучаствовать в обсуждении таверны, куда меня наняли на работу, полюбопытствовать в делах артефактурики и заодно придумать, чем всех накормить. В какой-то момент я поняла, что все звуки дома слились в один неясный шум. Я быстро поднялась на второй этаж и замерла у двери Рикарда, чтобы поставить полок тишины. «Если мы продолжим так орать, он проснется. и снова не выспится, а выходной всего один. Путем жарких споров и оживленных дискуссий нам удалось сформировать простенькое меню на первое время. Камила тщательно записывала все, что удавалось услышать. На один лист любые, даже самые безумные идеи. На второй — утвержденные пункты. Первый — закуски. Салат из свежих овощей и слабосолёного мягкого сыра. Сырные шарики в панировке, сырные гренки, сырные чипсы. Примечание Камилы. Да кому нужен сушеный сыр? Сырная тарелка, салат из говяжьего языка и яблок. Примечание повара. Ребята, столько сыра вредно для желудка. Второй – горячее блюдо. Сырный суп, сырные вафли с яйцом и беконом. Примечание Камилы. Это никто не закажет. Примечание Ники. Рикард придет в восторг. Тут же есть бекон. Мясо. Без сыра. Мольбы повара. Примечание Камилы. Продумать этот пункт. Сырое мясо подавать нельзя. Креветки в кляре. Третий десерты. Сырное мороженое. Три вида. Блинчики с начинкой из мягкого сыра и фруктов. Сырный торт. Примечание Камилы. А это кто-то умеет готовить? Фрукты. Просто фрукты. Как мясо, без сыра. Четвертый напитки. Чай, кофе, сывороточные коктейли с соками и фруктами. Примечание Камилы: Повар клялся передним зубом, что умеет их делать. К концу обсуждения я чувствовала, что мне надо выйти на воздух. Дождь уже давно кончился. Снаружи царила Приятная прохлада. Я набросила плащ и вышла на крыльцо. Кристиан как раз закончил расставлять столы и направился умываться. Глядя на оживленную улочку Эрстенграда, я думала о том, сколько еще надо сделать: рассчитать продукты, закончить оформление, сделать листовки. Когда я делала королеву сыра, все казалось таким сложным и серьезным. Но в сравнении с таверной сырная лавка была просто детским лепетом. Я нащупала в кармане пару монет, глядя на лавку со свежими фруктами. Неуверенно оглянулась на дом. Что может случиться? Я буду в пределах видимости, лишь возьму немного клубники на вечер. У нас столько гостей, а на десерт даже остатков шоколада, привезенного Берна, нам кажется, уже нет. Я быстро спустилась вниз, и направилась к фруктовой лавке. Туда и обратно никто и не заметит, что я куда-то выходила. Торговец приветливо улыбнулся и дал знак, что подойдет, как только отпустит текущих покупателей. Мы часто брали здесь фрукты, и я знала, если довериться хозяину, выберет самые лучшие. Вот все же чем хорош Эрстенград, так обилием овощей и фруктов. Некоторые я никогда не пробовала, а о иных... и не слышала, сидя на своем севере. Было очень забавно узнавать что-то вкусное и новое. Я прошлась меж рядов с фруктами и выбрала большой кокос. Захотелось чего-то погрызть, да и молоко в них вкусное. Пока жили с Камилой, сами такие штуки открывать не могли. А переселившись в дом Рикарда, я впервые попробовала этот здоровый, нежный на вкус орех. В лавку ввалилась толпа подростков, только с пляжа. Они шумно спорили, что взять, чтобы освежиться. Именно из-за этой компании я не услышала еще один звон колокольчика и не заметила вошедшего в лавку мужчину в форме управления правопорядка. Когда увидела в отражении витрины, чего то поёжилась. Он выглядел неопрятно и как-то словно немного нервно. Бегающие глазки и тонкие, сжатые в ниточку губы, выдавали нервозность. Она, похоже, была его постоянным спутником. Он обвел лавку глазами и впился взглядом в меня. «Николь Спрингвилл», — уточнил он. Я медленно кивнула. А тот прогрохотал на всю лавку. «Именем короля! Вы арестованы за убийство!» «Руфиуса Ангора. Все взгляды обратились на меня. Все время, что следователь шел ко мне, застегивал на моих запястьях кандалы и сопровождал к выходу, я боялась не обвинений, а арестов и допросов, а реакции домашних. «Рикард меня убьет!» Я думала, поведут в управление через весь город, и уже предвкушала, как после этого, если, конечно, мне удастся оправдаться, ни один здравомыслящий человек не переступит порог таверны. Но перемещение заняло всего несколько секунд. Вокруг взвелись разноцветные огни, и вот мы уже стоим посреди комнаты допроса. От перемещения немного кружилась голова. Я с облегчением села на стул и взглянула на следователя. «Вы знаете, зачем вы здесь, Николь?» — холодно произнёс он. «Боюсь, что нет, господин». Он проигнорировал мой намёк представиться. Сел напротив и принялся буравить взглядом. чего то было немного страшно. В этом следователе чувствовалось что-то жуткое и враждебное. Я думала, все работники управления похожи на Рикарда. подтянутые, сильные, с приятной внешностью и умением заболтать любого. Этот человек даже улыбался очень жутко, одними губами, словно только имитировал веселье. «Вы были гостем на свадьбе Леди Нейстикс, верно? Расскажите, что вы там делали?» «Я была не гостем. У меня был заказ на закуски. Странно. Леди Нейстикс говорит, что ей даже в голову не приходило вас нанимать. По ее словам, вы самовольно пришли на свадьбу и настойчиво предлагали свои закуски в качестве рекламы лавки. Леди Нестикс не хотела скандала и просто игнорировала вас, приказав выбросить все, что вы принесли. В закусках, что отнесли на помойку, мы нашли несколько очень неприятных зелий. Я оцепенела. Надо было испугаться или попытаться оправдаться, но я нутром чувствовала, что историю эту уже написали до меня. «Леди Нейстикс говорит неправду», — выдавила я. «Вполне возможно», — проявил мужчина показную участливость, «но в этом случае должны были остаться записи в книге заказов. Или хотя бы договор». Или запись в книге банка? С вами ведь как-то расплачивались?» «Она не расплатилась», — пробормотала я. «И почему я не удивлен? Так чем вы занимались на свадьбе? Давайте я предположу, преследовали своего бывшего жениха? Ники, я хочу вам помочь. Я не верю, что такая симпатичная и умная девочка стала бы замышлять убийство». Он поднялся со своего стула и сел на стол, смотря на меня сверху вниз. Непроизвольно я оглянулась на запертую дверь, чем вызвала улыбку следователя. «Вы хотели привлечь внимание вашего бывшего жениха Рикарда Тентена. Зная, что он приглашен на торжество, вы сделали что-то с закусками, надеясь его привлечь, верно? Скорее всего, любовное зелье, рецептура которого была нарушена». Что дальше? Закуски с зельем случайно попались Руфиусу Ангару, и вы избавились от тела, потому что испугались. Что? Я вскочила. Успокойтесь и сядьте. В жизни не слышала большего бреда. Флоренция Нейстикс наняла меня, и я сделала все идеально. В закусках ничего не было. Потом Ангар куда-то ушел. а его жена начала приставать к Рикарду. Я увидела их целующимися и убежала. Я без понятия, куда делся Ангар. Я ничего не делала». «Но кое-кто видел, как вы с господином Тентоном спорили перед тем, как убежать. Свидетели утверждают, что вы очень привязаны к бывшему жениху». «Это какие? Рикки Карамель?» «Не усугубляйте свое положение, Николь!» — покачал головой следователь. — Вы знаете, что вам грозит за убийство? Вы молодая, красивая, успешная. Вам ни к чему долгие десятилетия в тюрьме. Вот, возьмите. Он извлек из ящика стола лист бумаги и карандаш. — Напишите все, как было, Никки. Вы не хотели никого убивать, лишь пытались привлечь господина Тентена. «Все пошло не по плану, вы испугались и выбросили тело в воду». «Я не буду ничего писать и хочу связаться с Рикардом». «Где Дрю? Почему этот призрак крутится вокруг меня почти круглосуточно, а в самый ответственный момент пропадает?» «Что ж, я надеялся на иной исход разговора», — сокрушался следователь. «Надеюсь, ночь в камере с парочкой других задержанных вас убедит, Ники. Со мной лучше дружить, а...» Скрипнула дверь, впуская в комнату двоих мужчин. Они смотрелись забавно. Один был худой и высокий, с пушистыми седыми усами. Второй — низкий и полный, с несуразными очками в толстой оправе. «Пакс!» — буркнул худой. «Это наше дело». «Свали, Ривер!» — рявкнул мой следователь. «У меня допрос». «У тебя допрос по нашему делу. Ангаром занимаемся мы». «Мэр поручил дело мне». «Так, кажется, у нас передел власти, а я на линии огня. Теперь мне не только от Рикарда перепадет, но и шальным заклятием заденет. Может, опять куда-нибудь сбежать, в Сенарград, например. Открою там лавку глинтвейнов и буду ходить в белой шубе, чтобы на снегу не было заметно и гарантированно ни во что не вляпаюсь. Приказа не было, тем временем не сдавались двое. Или желаешь обсудить у начальства? Некоторое время все молчали, возмущенно сопя. Я пыталась сделаться как можно незаметнее. Камеру не хотелось, Брежила слабая надежда, что мое отсутствие заметят и. И что сделают? Если обвинения есть, то ни Рикард, ни даже Бернан ничего не смогут сделать. Вот вляпалось, так вляпалось. Злость мэра понятна, но. Флоренция, неужели ради мужчины женщина способна на такое? Двое победили. Следователь в сердцах выругался и громко хлопнул дверью напоследок. Я закусила губу, пытаясь унять дрожь. «Что? еще и эти будут мучить вопросами!» Мужчины прошли вперед, худой сел на стул, полный встал чуть позади. Я на всякий случай опустила глаза, стараясь казаться как можно безобиднее. Самое противное в том, что пусть я и не убивала Ангара. Невольно этому поспособствовала. Не пойди я к Рето и не столкнись с женишком Флор, все было бы не так печально. Холодно. Вдруг поинтересовался Худой. «Нет», — пробормотала я. «А вы спрашивать что-то будете?» Ответ ошеломил. «Не, на немой вопрос мне пояснили. Вы ведь девушка Рикарда». Мы своих не дергаем. «Спасибо», — тоскливо вздохнула я. «На вот», — худой извлек из кармана шоколадку. «Полегчает». «Меня Рикард убьёт», — поделилась я насущным. Он сказал не выходить из дома без сопровождения. А я думала, что ничего страшного, в соседнюю лавку сбегаю. «Не убьёт», — сказал худой. «Только покусает», — хмыкнул полный. «Кстати, я Хил, а это Ривер». Очень приятно, а, а меня правда в камеру засунут? Не, повторил Хилл. У нас доказательств нет. Тела нет, добавил Ривер. Да ничего нет. А как? Ну как как? Хмыкнули следователи. Просто. Пакс всю карьеру строит через облизывание мэра. Начальству он не нравится, но его терпит. А тут Рик пришел и сразу всем показал, как надо работать. Пакса подвинули. Пакс теперь одновременно мстит Рику и лежит... «Хм. В общем, любит мэра. Он сказал, в закусках нашли зелье или что-то такое. Нашли, согласился Хил. Только неизвестно в чьих. И что Флоренция не звала меня? Ага. Только повар и вся прислуга утверждают, что ты на кухне тусовалась с разрешения хозяйки. Некоторые, конечно, переобулись, но вот Повар плевать хотел на все деньги Нестиксов. Он вообще из столицы. Надо же. А ведь этот грубоватый и хмурый мужчина явно меня не взлюбил. А теперь я чувствовала огромную благодарность. Нужно отправить ему открытку. С телом вообще все неясно, добавил Ривер. Нашли ботинок и часы. На самом деле рабочая версия не убийство, а побег. «Ты не представляешь, сколько странных поступлений денег за душой у Руфиуса Ангара. Если начать распутывать эту лапшу, можно увязнуть на несколько лет». Хилмеш тем прошел к двери и выглянул в коридор. «Никого пошли». На мое удивление пояснил. «Не сидеть же здесь. Мы отправили тебе домой письмо, чтобы тебя забрали. А так формально допрос провели». «Главное, на Пакса не нарваться, а то устроит истерику. Пошли!» Я вышла вслед за мужчинами в коридор и поежилась. Когда Пакс вел меня сюда, мы долго спускались по полутёмной каменной лестнице. Скорее всего, допросы велись на минус первом этаже. А еще ниже располагались камеры временного заключения. Жуть как не хотелось попасть в одну такую!» Уже когда мы подходили к лестнице, в углу вдруг что-то блеснуло. Из любопытства я наклонилась и подняла небольшую пуговку, покрытую наполовину истершейся блестящей краской. Пожав плечами, зачем-то сунула пуговку в карман. Мы поднялись наверх и прошли в один из многочисленных кабинетов. Он оказался угловым, окна выходили на рынок, и потому было немного шумно. Всего в кабинете стояло штук шесть столов, и большинство из них были завалены бумагами. А еще там была толпа народу, человек десять мужчин, и все они уставились на меня. Это Ники, представил меня Хил, девушка Рикарда. И тут, к моему удивлению, народ заинтересованно загудел. Странно. «Рикард вообще не похож на человека, который любит о себе рассказывать. Они что, читают статьи Рикки Карамель?» «Какая она симпатичная!» Раздалось откуда-то из угла, и я мучительно покраснела. «Садись!» Ривер проводил меня к пустующему столу. «Это место Рикарда. Я думаю, он скоро явится. А можно я у вас жить останусь?» «Вырвалось у меня. Нельзя!» Совершенно серьезно ответил Хилл. «У нас тут неприлично ругаются и всякую гадость арестовывают». «Да не бойся, Рик, вроде отходчивый, не убьет авось». «Не убьет, так укусит». Особенно было обидно то, что, в общем-то, заслужило. «Хотя опять же, ну, а если бы этот Пакс заявился в дом, то что бы мы сделали?» «Правильный ответ. Рикард знает, чье дело». и что меня ни в чем не обвиняют. Кругом тоска. Народ постепенно потерял ко мне активный интерес и занялся делами. Двое следователей на всякий случай далеко не отходили, но тоже погрузились в какую-то тихую рабочую беседу. От безделья и в ожидании неминуемой кары я начала рассматривать стол Рикарда. Никогда не видела его рабочего пространства. Интересно, Как он все организовывает? Я вот, например, люблю, чтобы все стояло по шкафам и ящикам. Пустые столы, пустые рабочие поверхности. Даже солонку и вазочку с печеньем я каждый раз убираю. Рикард любил, скажем так, умеренный порядок. Все папки лежали в аккуратных стопках, все подписанные. Но текущая работа была хаотично разбросана по столу. Судя по контексту, я сильно не вчитывалась. Дело о какой-то краже из музея. Мое внимание привлек небольшой листочек, засунутый под самый низ. Я огляделась, чтобы никто не видел, как я роюсь в чужих вещах, и подцепила листочек ногтем. Сгорая при этом от стыда, любопытство не только кошку сгубило, но и сырочка ни к чему хорошему не приведет. Чуть Не ойкнула. На листке был набросок. Буквально несколько десятков линий, складывающихся в узнаваемый женский профиль. В мой. Быстро затолкала листочек обратно и отвернулась. «Какая интересная стена! А какие обои!» Минуты не просидела, как почувствовала взгляд. Спиной. Хотя скорее... Мягким местом, по которому мне скоро надают. «Блин, блин, блин, сырный!» Сердце забилось так быстро, что руки похолодели, и горло резко пересохло. Я повернулась, увидела Рикарда, который здоровался с кем-то за руку, и медленно начала сползать под стол. А вдруг не заметит. «Пустите! Я в камеру хочу!» Заметил, окинул мрачным взглядом и подошел к своему столу. Процедура приветственного рукопожатия повторилась. Затем мужчина навис, глядя сверху вниз в мою макушку. Я, надувшись, смотрела в стол. Немая сцена, и казалось, все в кабинете замерли. Наконец, я решилась поднять глаза и неуверенно откашлялась. «Доброе утро». «Уже вечер», — мрачно сообщили мне. «Пошли». Под заинтересованные взгляды мы прошли к выходу. Народ явно надеялся на представление, но Рикард, если и собирался меня убивать, то явно не при свидетелях. «Конечно, он и тело знает, куда прятать». На языке вертелся вопрос, выспался ли он, но решила не бесить еще больше. Понура плелась вслед за ним по улице и думала, что уж лучше бы орал. «Ты на меня злишься?» — робко поинтересовалась, поравнявшись с Риком. «Я разочарован», — ответил он. «Ты хотела быть взрослой. Хотела, чтобы с тобой считались. И что? Куча народу бегает вокруг тебя, пытаясь защитить, а ты сматываешься из дома». Я пошла в соседнюю лавку за фруктами, никого не предупредив. Все были заняты. Ты могла оставить записку? Могла. Но разве хоть один человек на свете, отправляясь в лавку напротив, думает о том, что может не вернуться? Мной двигало желание сделать домашним приятно. Полок тишины ты зачем поставила? Чтобы ты поспал. Я думала, мы разбудим тебя шумом. «Детский сад», — резюмировал Рикард. «Ладно, ты прав», — вздохнула я. Идти куда-то резко расхотелось. Мы как раз проходили мимо детской площадки, и я плюхнулась на деревянные качели. Рикарду ничего не оставалось, как остановиться рядом. Попытка провалилась. У меня ничего не получается». Я думала, что смогу сделать лавку, что всем понравится, что буду работать и зарабатывать. А в итоге даже за яблоком не могу сходить, чтобы не вляпаться». «А ты хочешь в 19 все и сразу?» — усмехнулся Рикард. «Нестикс слишком сильный противник. С ним не справиться добротой и вкусными сырками. Для этого я сижу возле тебя круглосуточно». «Но ты, похоже, скорее удавишься, чем примешь от меня помощь». «Нет, я благодарна за то, что ты для нас делаешь. Но если бы ты не приехал или не захотел нас защищать, мне пришлось бы разбираться самой, и я бы все потеряла». Десятки тысяч и теряют. «Думаешь, так просто открыть свое дело и не прогореть? Тебя любит светлейшая». Она дала тебе дом, деньги, друзей. Бывает, чтобы попытаться раскрутить лавку, закладывают единственное жилье. И уж точно никто не избегает проблем. Я просто не думала. Ага, не думала. Не думала, что Нестикс контролирует каждый твой шаг. Не думала, что я неспроста просил не выходить одной. И то, что Бернон скоро в атаку пойдет, Ты тоже вряд ли думала. Бернон? Я даже забыла, что собралась реветь. А при чем здесь Бернон? А при том, что он принц, привыкший получать все, что хочет. Ты ему нравишься. Он уже таскает в дом котов и шоколад. И что? Я даже не думаю о нем. Какая разница, чего он хочет? Рикард невесело усмехнулся. Разница в том, что он обычно это получает. Я не могу тебя защищать от всего мира. Иногда, Николь, нужно думать самостоятельно. И понять уже, что окружающие тебя люди не живут по законам сказок. Они делают гадости, угрожают и ждут, когда ты ошибешься. Не все, я упрямо шмыгнула носом, не все». На удивление согласился Рикард, но других ты почему-то рядом с собой не замечаешь. Он протянул мне руку. Идем. Твое привидение переволновалось. Я запретил ему появляться в управлении много магов, которые при желании могут его увидеть». Нехотя я поднялась. От разговора осталось тягостное впечатление. Почему-то мне было одновременно и стыдно, и обидно. А еще непонятно, почему злость Рикардо так задевает. Он тоже не святой. Сколько раз он меня обижал. И я не дулась так сильно и не заставляла его чувствовать себя последним идиотом. Неужели за то, что я вышла в лавку, меня теперь нужно наказывать? Когда мы вошли, народ радостно заорал. Камила так замысловато выругалась, что у меня уши покраснели, а Дрю летал вокруг меня весь вечер. Пришлось дважды рассказать о допросе. Вранье Флоренции вызвало такое возмущение, что Дрю даже выдал предложение. «Давайте Флору скормим местной фауне!» Явно намекая на крестьянову зверушку. «Она отравится!» — скривился Крис. Бернон которого после слов Рикарда я всматривалась теперь внимательнее, отреагировал сдержанной улыбкой. «Я рад, что с тобой все в порядке». «Коза!» — лаконично прокомментировала Камила. «Я слушала вопли Дрю несколько часов». «Извини», — вздохнула я. Камила, в общем-то, была отходчивой. Дрю просто летал вслед за мной туда-сюда, словно боялся, что я вновь сбегу. Бернан... Устроился у себя, сообщив, что ему нужно написать несколько писем. Рикард ушел еще в начале разговора, заставив меня буквально сгорать от стыда. Я думала, он раскричится или придумает какое-то наказание. Но холодное равнодушие задело куда сильнее. И я с каждой минутой все больше и больше мрачнела. «Сильно влетела», — спросила Камила. когда мы с ней остались мыть посуду после стихийно возникшего ужина, на который Рикард спуститься не пожелал. Обиделся, вздохнула я, не разговаривает. «Какой чувствительный!» — фыркнула подруга. «Но он, знаешь, похоже, решил, что ты поставила ему полок и решила сбежать». «Нет!» — возмущенно воскликнула я. «Я вышла купить клубники к ужину!» «А полок...» ну... чтобы он выспался. — По вам хоть книгу пиши. — Вот и займись, — посоветовал Дрю. — Будешь знаменитой. А еще Рикард сказал, что Бернану я нравлюсь, и он, как там было, пойдет в атаку, вот. — Ну, я бы не удивилась, — пожала плечами Камила. — Самостоятельная девушка, которая ведет собственное дело, довольно большая редкость. «Да какая самостоятельность?» Я вздохнула и расстроенно поковыряла баклажан, лежавший на столе. «Я не знаю, что делать. Рикард прав. Против Нестикса мне не выступить. Там такие обвинения, и так все складно. Я вообще ничего не понимаю из того, что происходит. Я тоже», — хмыкнула Камила. «Но что остается? Только смотреть, что будет дальше». «Надо разбираться со всем этим. Мне надо поговорить с Рикардом, а еще связаться с родителями. А потом поговорить с Крисом и держаться подальше от Бернана. «А Бернон чем тебе не угодил?» «Я не хочу ехать в столицу. Вряд ли принцу разрешат, чтобы его подружка держала сырную лавку. Если Рикард восстановит королеву сыра, я буду там работать». Пусть она и принадлежит ему, хотя если вдуматься, лавка всегда ему принадлежала, ведь я открыла ее на деньги с продажи кольца, которое теперь лежало во внутреннем кармане моей рубашки. Я так и не определилась, что буду с ним делать. Как-то слишком резко все навалилось. Иди спать, сказала я, закончу и пойду объясняться. «Уснуть, когда про меня думают такое, я точно не смогла бы». «Нет, Рикард, конечно, не в ту сторону подумал. Зачем мне его отвлекать и сбегать? Я, может, и дурочка, но не до конца же. Теперь в жизни из дома не высунусь, даже погоду проверить». С пустыми руками идти не хотелось. Поэтому я, вспомнив, что Рик не ужинал, сообразила тарелку с печеньем и бутербродами, налила кофе с молоком, и без сахара и поднялась наверх. Стучать пришлось головой, ибо обе руки оказались заняты. «Войдите», — ответил Рикард. «Привет». Я осторожно сунула нос в комнату, мужчина читал, и света был лишь приглушенный ночник. «Ты не ужинал? Я принесла тебе кофе и печенье», на что получила удивленный взгляд и иронично приподнятую бровь. «Что? Надо было нести виски и сыр, да?» Потом не выдержала. «Ты все еще на меня злишься?» «Я не злюсь, Николь», — вздохнул Рикард. «Хватит об этом спрашивать. Рано или поздно они бы сюда явились. Просто я надеюсь, что ты впредь будешь осторожнее». Я так активно закивала головой, что чуть печенье не просыпала. Поставила ужин на стол и села на кровать, пытаясь заглянуть в книгу, Тебя любят на работе. Ого, они тоже ничего. Я подумала над тем, что ты сказал. Ну а даже, фыркнул Рикард. какое достижение. Я весь внимание. Будешь издеваться, ничего не скажу. Сначала хотела обидеться, потом подумала и решила, да ну его, видно же, что потешается. Легко издеваться над неуверенной в себе девицей. Можно тебя. «Кое о чем спросить?» Я забралась на кровать с ногами, чтобы в полумраке лучше видеть лицо Рикарда. Он рассматривал меня очень внимательно, не двигаясь. «Спрашивай. Если я... Если я скажу, что ты мне еще нравишься, ты... Ты все равно будешь интересоваться другими девушками, да?» От того, чтобы зажмуриться, меня удержало лишь то, что после такого пассажа Рикарду ничего не останется, кроме как поржать надо мной. Нравлюсь. Интересная постановка вопроса. Сырочек, я уже вышел из того возраста, когда нравятся друг другу. Рикард, ты понял, о чем я говорю? Разозлилась я. Я не умею, не знаю, как это все происходит. Я могу готовить, могу продавать, могу все организовывать и загружать всех делами, но... Я не знаю ничего о семье и отношениях. Мои родители, скажем прямо, как пример, не слишком показательны. Но ты много делаешь. Подожди, не перебивай. Ты много делаешь для нас, и я не знаю, как бы я справилась со всем, что случилось. Мне кажется, так не ведут себя, если ничего не чувствуют. Я хочу поверить, но не знаю». Запуталась и в собственных мыслях, и в словах. Не планировала я этого разговора, но рано или поздно он должен был состояться. С Рикардом сложнее всего. Я никак не могла его понять. Добродушный и веселый Крис, простой и какой-то уже родной. Бернан это Бернан, принц и загадочная, непростая личность. Рикард, из прошлого. Когда работала королева Сыра, я могла держать его на расстоянии, а сейчас, находясь совсем рядом, терялась. Намного проще было его ненавидеть. Я приподнялась на локтях и потянулась к его губам. Чего мне стоило это движение, знала лишь светлейшее, но хуже уже точно не будет. И тут, к моему удивлению, Рикард отстранился, так и не позволив себя поцеловать. «В смысле? Вырвалось у меня!» Рикард рассмеялся. Он смеялся долго и с удовольствием, как будто я рассказала смешную шутку. «Иногда я думаю, что начинаю понимать девушек, но это быстро проходит». Отсмеявшись, произнес он, «К хорошему привыкаешь, да?» «Я тебе почти в любви призналась!» Возмутилась я. «А ты смеешься? «Ты не призналась в любви, сырочек. Вот что я тебе скажу. Чуть меньше, чем полгода назад я тебе предлагала отличный вариант партнерских отношений. Замужество, хороший быт, обеспеченность. Ты выбрала свободу. Сбежала и решила, что хочешь другого. Хорошо». Ты добилась многого, и если бы не стечение обстоятельств, все было бы хорошо. Ты как сказала? Хочешь по любви? Ну, а я теперь не хочу без любви. Либо все сырочек, либо ничего. Он заботливо заправил прятку моих волос за ухо. Я лишь... Ошеломленно слушала, открыв рот от удивления. К тому же ты на меня работаешь, а романы на работе — это плохо. Так что подумай об этом, сырочек, и иди спать к себе. Я не ем на завтрак юных симпатичных девушек. Но знаешь ли, тоже имею свой предел выдержки, а ты тут возлежать изволишь. Он говорил с явной иронией в голосе. Но я даже не нашлась, что ответить, и в полной прострации вышла из комнаты. Дрю уже извёлся от любопытства. С некоторых пор призрак мои разговоры старался не подслушивать. Ну! Едва ли не взвыл он. «Кажется, меня только что отшили?» — обалдело проговорила я. «В смысле?» Я быстро пересказала суть разговора. «Интересненькая история», — хмыкнул Дрю. «Это что, у нас меняется расстановка сил? Теперь ты будешь выслеживать его в кустах и лезть, целоваться?» А Рики Карамель начнет писать статейки о том, как заезжий исследователь пренебрегает чувствами любимицы Эрстенграда. «Не знаю. Странные ощущения. Я думала, Рикард не упустит шанса. Я ведь почти сдалась». «Давай ему отомстим!» – предложил Дрю. «Нет, ну а чего он нас обижает? Сначала, значит, у порога спал, а теперь все? Прошла любовь, завяли огурцы?» «Я требую матч-реванш!» «Ладно», – пробурчала я. «Не хочет, как хочет. Пусть ищет себе леди облегченного поведения и с ней заигрывает. Раз решил, что я на него работаю, буду работать. Пошли!» «Куда?» опешил призрак, выполнять непосредственные обязанности. Утром я собиралась связаться с родителями, но до утра еще оставалось прилично времени. Уснуть все равно вряд ли получится, так что я отправилась на кухню. Перед открытием таверны надо протестировать все рецепты, чтобы уж без неожиданностей. Вот этим и занялась. Причем злость одновременно на себя и на Рикарда придавала энергии. Я носилась, как угорелая. Одновременно поддерживала кипение в трех кастрюлях, а еще на двух дощечках ножи сами по себе резали овощи. Причем так яростно, словно эти овощи были моими личными кровными врагами. Спустя пару часов все пространство, казалось бы, большой кухни было заставлено кастрюльками, противнями, тарелками и дощечками. Спустившаяся Камила оглядела это безобразие огромными удивленными глазами. На руках у подруги сидел сонный котик. Они, похоже, не расставались. «Ты что, приготовила все меню за один раз?» «Ага», — кивнула я, украшая сладкие роллы шоколадной крошкой и карамелью. «А кто все это будет есть?» — поинтересовалась подруга. «Рикард». «Хм». И за что ты хочешь превратить его в очаровательный шарик? Нет, он, конечно, в любом виде неплох, но с весом под две сотни сложно бегать за преступниками. «Не держи кота над супом, если не хочешь есть с шерстью», – велела я. «Кстати, ты ему имя дала?» «Ага. Мы решили, что ему подходит Котэцио». «Круто, да? Все, у кого имя заканчивается на ЦИО», имеют такую наглую моську. Но ты тему не меняй. Что у вас случилось? Пошла мириться, спать не вернулась. Я думала, у вас любовь, морковь и никакого сыра. А эта панорама кулинарной битвы как-то не вписывается в картину бурного примирения. Отныне у нас чисто деловые отношения. Я отряхнула руки и оглядела сотворенные шедевры. Да, пожалуй, немного увлеклась. Нам всё это и за неделю не съесть». И тут мне в голову пришла замечательная мысль. Просто невероятно очаровательная. Я даже хихикнула, представив реакцию Рикарда и немного повеселела. Надо было только заручиться поддержкой Криса. «Всё, мне надо связаться с родителями», — объявила я, сняв фартук. «Завтракай, чем хочешь, в общем». Раз Камила была внизу, никто не мог помешать моему разговору. У нас в спальне висело небольшое зеркало, вполне пригодное для сеанса связи. Сделав глубокий вдох, я коснулась поверхности. На удивление, настроиться на нужную магию оказалось просто. А вот ответа пришлось подождать. Наверное, я пришла слишком рано, и в Азорграде еще все спали. Наконец, в зеркале появилась... на отражение. Она приветливо мне улыбнулась. «Ники, дорогая, рада тебя видеть. Как твои дела?» Рассказывать о пожаре и сложных взаимоотношениях с Рикардом не хотелось. Поэтому я ограничилась рассказом о том, что мы открываем таверну. Придумываем меню и выбираем оформление. Мама любила разные женские штучки и потому слушала с интересом. А еще б... один знакомый. «Подарил нам красивого породистого кота. Подруга назвала его Котэцио». «Как у вас там интересно?» Мама улыбнулась, как будто бы устала. «Я рада, что с тобой все в порядке, дорогая. Передавай Рикарду привет. И все же я надеюсь, что вы обязательно приедете к нам в гости». «Мама», — я замялась, — «а папа не хочет со мной поговорить?» «Я не привыкла к таким отношениям с родителями. Мама всегда казалась какой-то отстраненной и далекой. Но с папой у нас были теплые отношения. А сейчас он даже не пытался со мной связаться, чтобы спросить, как дела». «Папа отдыхает, Никки». Вздохнула мама, и по глазам было видно, что врет. «Я скажу, что ты хотела с ним поговорить, он свяжется». как только сочтёт нужным. И дальше разговор как-то не сложился. Внутри поселилось смутное сомнение. Я не понимала, что именно меня смущает. Но что-то было в словах мамы не так. Мы отстранённо попрощались, и я села на постель. Но как не силилась понять, что меня так тревожит, не могла. Следовало поспать, Но сонливость все никак не приходила. И в итоге я плюнула на эти бессмысленные попытки. Лежала, слушала, как собирается Рикард. Решила встать после его ухода, чтобы не встречаться внизу. Чувствовалось, что эта встреча будет, ну, очень неловкой. И вскоре сама не заметила, как уснула, а проснувшись через несколько часов, почувствовала себя на удивление бодрой и отдохнувшей. И главное... Готовой к подвигам!» Приняла прохладный душ, переоделась в другое платье и сразу накинула плащ. Крис обещал прийти к 12. Думаю, он не откажет мне в небольшой прогулке. На лестнице столкнулась с Бернаном. Принц, судя по виду, всю ночь сидел над книгами. Даже жалко его стало. В руках он держал злополучную куклу. Должно быть, все пытался разгадать ее загадку. Нет, Рикард к нему несправедлив. Бернан искренне хотел помочь. Да и ведь Рик сам его позвал. Ники устало улыбнулся мужчина. Спасибо за чудесный завтрак. Но мое внимание было приковано к кукле в его руках. На грязном и потертом платьице, явно сшитом из лоскутков ткани, блестели небольшие пуговички. Я сунула руку в карман плаща и достала пуговицу, подобранную в управлении. Бернон нахмурился. «Где ты ее нашла?» «В управлении». «Валялась в углу у стены. Сама не знаю, зачем я ее подобрала. Она с этой же куклы?» «Если не с нее, то, вероятно, оттуда, где эти пуговицы брали. Надо наведаться в гости к Рико». Он потер глаза и зевнул. «Отдохни», — предложила я. «Обследовать управление мы всегда успеем. Нельзя столько не спать. А еще сбитый режим не способствует здоровью. Я скажу Камиле, чтобы принесла тебе обед в комнату. Отоспись». Бернон вдруг поднял руку и убрал с моей щеки ресничку. «Спасибо, Никки, ты просто находка». «Да», — протянул Дрю, когда Бернон ушел. И главное, чтобы за это тебя Рикард не потерял. Находку такую. Рикард вчера четко обозначил границы. С кем хочу, с тем общаюсь. Ну вот, ему и будешь объяснять, — резонно ответил призрак. Остаток утра я потратила на то, чтобы упаковать в коробки и бумажные пакеты часть еды, которую наготовила ночью. Управилась как раз к приходу Криса. «Усадила друга обедать и сразу взяла быка за рога. Прогуляешься со мной». Крис поперхнулся вафелькой и как-то сдавленно ответил «Куда?» «До управления. Хочу поговорить с Риком, а сам знаешь, одной ходить небезопасно». Некоторое время мужчина буравил меня взглядом. И даже появилось сомнение, уж не сговорились ли они. В последнее время Рик с Крисом... Выказывают подозрительное единодушие в некоторых вопросах. Но, к счастью, он лишь пожал плечами. «Ладно, пойдем, а можно мне еще рулетиков?»